Скали сидела на мокрых ступенях у входа в клинику и с тоской всматривалась в схему, разложенную на коленях. Вот уже два часа она безрезультатно искала Малдора. Обошла все закоулки, переговорила со всеми сотрудниками. Единственное, что удалось узнать – Малдор ушел отсюда давно, тем же путем, каким и вошел – через дверь. Подземный комплекс он, по-видимому, не обнаружил. Но Скалли отлично знала способность своего напарника отыскивать несуществующие. Выйдя из клиники, она поспешила в ратушу. Копаясь в пыльном архиве, она впервые вспомнила, что в комнате у нее лежит труп. Следовало бы сообщить властям, но заниматься этим было просто некогда. Труп вполне мог подождать. Главное – вовремя прийти на выручку Малдору. Однако в том, что это удастся, она уже сомневалась. Скали довольно быстро нашла в архиве то, что искала. Схему электроснабжения городка 20-летней давности – На эту мысль ее, как ни странно, навел труп незваного гостя. Если под больницей действительно существовали какие-то лаборатории, туда неизбежно должны вести электрические линии, в том числе и подземные. Но понять это оказалось гораздо легче, чем разобраться в запутанной карте, испещренной тайскими письменами. Здания обозначались точками, все дороги, широкие шоссе и проселки, линиями одинаковой толщины. Город был опутан красной паутиной, каждая нить, которая представляла собой линию электропередач. Поверх паутины проходило несколько кривых голубого цвета. Присмотревшись внимательнее, Скали заключила, что это дополнительные линии, ведущие от гидроэлектростанции, располагавшейся в полумиле к северу от Альката, к основным объектам города. Смахнув с карты крупного москита, Скали провела пальцем вдоль главной дороги, и остановилась на пересечении с улицы, проходящей совсем рядом с клиникой. Обиженно зажужжав, насекомое поднялось в воздух, оставив на схеме одну из своих многочисленных конечностей. Она лежала как красно-голубой линии, ведущей к больничному комплексу. Да, что-то здесь не так. Но Малдер-то сейчас где? Нет, надо бросать эту дурацкое копание в бумажках и срочно связываться с Вашингтоном, а потом сразу же с Ван Эпсом. Как только узнают, что исчез агент ФБР, мигом пришлют сотрудников, и те перекопают здесь каждый дюйм, все перевернут вверх дном, но Малдера разыщут. Если успеют. И наделают при этом столько шума, что вести расследование кожного дела не будет уже никакого смысла. В правом ухе раздалось жужжание. Покалеченная насекомое, не желающая униматься, вознамерилась сесть ей на шею. Как и ящерка, оно было слишком примитивно устроено и не могло адекватно воспринимать реальную угрозу. Скали занесла руку, чтобы сбросить надоедливую тварь, но тут ее ладонь застыла в воздухе. Три голубые линии сходились неподалеку от клиники. Скали наклонилась над картой, пытаясь определить точное местонахождение этого участка. Она даже не заметила, как жало москита вонзилась ей в кожу. Не веря своим глазам, Скалли подняла голову и изумленно уставилась на неказистое здание через дорогу. Это была заброшенная церковь, на которую они обратили внимание еще с Малдером. Не может быть! Несколько раз она переводила взгляд на карту и обратно. За это время москит успел досыта напиться крови и улетел, удовлетворенно гудя. Либо я ни черта не смыслю в картографии, подумала Скалли, либо три мощных электрических линий ведут к заброшенной церкошке.